Глава пятнадцатая. коул Поймал глаза старого друга, полные ужаса, и приготовился покинуть этот мир с честью и достоинством, как на меня буквально навалилась авая. Она прыгнула в круг и прижалась своими губами к моим. В этот момент спираль окончательно сдавила, сминая мой защитный барьер и проникая внутрь. Даже не успел дернуться. Лишь поймал за ускользающий кончик мысль, что девушка спятила, решив умереть вместе со мной. Но тут дошло, что свет вокруг нас не погас. Напротив, он взорвался сотнями мерцающих оттенков, а мягкие губы Эвы ярче всего доказывали — мы живы. И вот тут меня прорвало. Я с рычанием смял ее в своих объятиях. Самое удивительное, что она ответила, царапая мне спину и вжимаясь в голое тело. Этот поцелуй был таким неистовым, на грани жизни и смерти, где каждый боялся остановиться. Мы сгорали заживо в мерцающем радужном огне, закручивающемся вокруг и улетающем куда-то вверх, готов поспорить, История шести полисов еще не знала подобной инициации, но в данный момент мне было плевать. Существовало лишь дрожащее тело в руках и соленый привкус на губах от слез. Наконец Эва оторвалась от меня, и в глубине ее мокрых глаз мелькнула глубокая фиолетовая дымка. Она была совершенно иной, чем у меня. оглянулся и не увидел никого, кроме нас. авая смотрела так отчаянно, с таким трепетом, руками больно сжимала мои. Откуда столько сил-то? Она явно была в шоке и не понимала, что происходит. А я не понимал, как ей удалось выжить самой и спасти нас обоих, потому что точно знал, что та спираль сомкнулась. Она должна была убить меня и ее заодно, а вместо этого рассыпалась вокруг нас радужным фейерверком. Все еще, сжимая ее в объятиях, хрипло спросил, «Как ты это сделала?» Девушка, понимающая с волнением смотрела на меня. «Что сделала?» «Это!» — кивнул на окружавшую нас красоту. Сейчас стало понятно, что мы словно находимся в тубе, которая медленно расширяется. Но вместо ответа Эва положила голову на мою грудь и обняла еще крепче. Такое естественное и нежное движение. Ощутил касание мокрой щеки, и внутри что-то дернулось. Нет, в очередной раз оказался неправ. Нас определенно связывали чувства обнял ее в ответ. Это было так чудесно, так просто, словно мы не стояли на съезде правящих шести полисов посреди инициации. Кстати, о ней. Как теперь судить о том, кто прошел ее? И какого дракона вообще произошло? Что за странная спираль и новый дар у монздарского председателя? Теперь девушка отстранилась первой. Внимательно всмотрелась в мои глаза, а потом заявила, «Нам надо попробовать прекратить это». Сначала не понял, о чем она, ну внутри уже все протестовало потому что как никогда не хотелось разрывать связь, несмотря на долг и все ему сопутствующее. Но она уже сделала шаг назад. В этот момент радужный цилиндр стал расширяться гораздо быстрее, и растворяться на наших глазах. И вот уже видел силуэты людей, которые один с другим оказывались в нашем совайю круге. Они вздрагивали и словно просыпались, удивленно моргая, глядя на нас. Внезапно понял, что держу девушку за руку. Она тоже бросила взгляд на сплетенные пальцы и попыталась их аккуратно забрать, но я не дал достаточно попыток побега ты теперь от меня никуда не денешься фраза вышла куда холоднее и жестче чем рассчитывал ее глаза сузились она вырвала руку раздраженно прошипев я денусь туда куда захочу и вывер перей мне не указ наглая вздорная девица но слишком ценная чтобы отпускать «Слишком притягательное, чтобы разрешить уйти!» «Нет, о Ваю, никуда ты от меня не денешься!» Поэтому поймал ускользающую девушку за талию и снова прижал к себе, потому как взгляды людей, окружающих нас, не сулили ничего хорошего. Но меня интересовал пока лишь один из них. Обернулся к расшламленному Гарварду. Первый раз видел его таким – Он явно не владел своими чувствами и не ожидал подобного расклада. хортон предлагаю проводить наших гостей из Монсдара в специальный отходник для выяснения обстоятельств, где и как они устраивали эксперименты над Даром. Пузатый мужчина, его звали Салливан Маунт, дернулся и завопил. «Вы не имеете права! Да кто вы такой, чтобы отдавать подобные приказы?» Вы даже инициацию не смогли пройти! Но тут вперед выступила высокая чернокожая женщина. Все как по команде замолчали, даже Маунт заткнулся. Мне даже стало интересно, что она скажет. Вообще на съезде правящих было принято давать слово только председателям, но я видел, как чешутся языки у других. Только вот пока здесь находится Ума Орентодарская, Они и пикнуть не посмеют. Эта женщина много лет назад стала первой, кто попал в клан правящих, несмотря на якобы современность нашего общества. Правила лучше нее знали лишь единицы, а может таких и не было вовсе. Она пользовалась уважением и почитанием вне зависимости от того, что являлась представителем Орентадара. Вся жизнь ее посвящена лишь одному полису и политику она вела безукоризненно, хоть и не в пользу Норддара. Отец называл ее самой правильной политической проституткой из всех. Если кто и мог пояснить, что дальше делать, то только она. Даже я не знал, что означает случившееся, хотя знаком с правилами инициации, как никто другой. Пришлось изучить. Вере Орентодарская грозно обвела нас взглядом, и остановилась на вере Салливане Маунте. Было ясно, что она в бешенстве. Маунт же лишь побледнел. «Вер, Маунт, не понимаю, на что вы рассчитывали, нарушая незыблемое от начала времен святых правящих правила но вы сильно ошиблись. Немыслимо воздействовать своим явно накрученным даром на правящих, да еще и во время инициации!» Несмотря на то, что говорила она, практически не повышая голоса, слова звучали хлестко, жестко, словно женщина кричит. Безусловно, передо мной сейчас стояла еще одна проблема, причем весьма существенная. Но я не мог отказать себе в удовольствии наблюдать падение монздарской власти. Завтра в горный полис делегация отправится далеко не в полном составе. «Насколько мне известно, наказание за подобное нарушение очень сурово, и вряд ли Салливан переживет его, хотя кто знает». Ума продолжала. «Я так понимаю, что если бы не эта девушка...» Она указала на застывшую Эву. «То вы преспокойно убили бы Вера Перея и выставили свою кандидатуру, а мы ничего бы не поняли» и не вспомнили из-за новых особенностей, берна Председатель правящих Монсдара уже успел взять себя в руки и просто молча стоял, глядя в стену. «Я обязан расследовать это, но драконовы правила не позволят и право отдадут в другой полис. Мерзкая Елида может ускользнуть от правосудия. Уважаемые коллеги!» Сегодня мы стали свидетелями двух невероятных событий, и одно из них выделяется по своей наглости и беспринципности. Возможно, нам стоит пересмотреть правила отбора на пост правящих и встряхнуть всю систему. А вот это уже серьезно. Давненько таких предложений не было. Даже странно, что вопрос поднялся сейчас так как в каждом полисе своя система назначения высших чинов. А пока прошу проголосовать. С Согласно правилам, Вермаунт приговаривается к пяти годам ссылки в пустыне Солидара без права восстановления в должности. Кто за? Естественно, решение было принято единогласно. Никто бы не стал брать на себя ответственность противоречить. Ума кивнула одному из правящих И он с помощью дара, аналогичного моему, обездвижил Саливана. Мне не понравилось лишь одно, что Ориентадарская не стала выносить на голосование самый важный вопрос: кто станет расследовать особенности изменения его дара до того, как Саливан отправится в пустыню для очищения. Уже хотел спросить об этом, но меня прервали. Жёлтые глаза женщины Сверкнули в мою сторону, и она произнесла. А теперь, Берпирей, перейдем к основному вопросу и решим, прошли ли вы инициацию.